Глава 7. Бар Гритти был сразу за Холлом, хотя Холл, подумал полковник, неподходящее слово для зала с таким благородством пропорций. Кажется, Джотто дал определение круга. Нет, это один математик. Из анекдотов от Джотто ему нравился вот какой. «Это так просто», — сказал художник, начертив безукоризненный круг. и где, черт побери, ему это рассказывал. — Добрый вечер, тайный советник, — сказал он бармену. Тот был только кандидатом в члены ордена, но полковнику не хотелось его обижать. — Чем могу служить? — Выпейте рюмочку, полковник. Полковник поглядел через окна и стеклянную дверь на большой канал. Он увидел высокий черный столб, к которому причаливает гондола. и отцвет вечернего зимнего солнца на беспокойной от ветра воде. На той стороне стоял старинный дворец, а по каналу двигалась деревянная баржа, черная и широкая, разводя тупым носом волну, хотя ветер был попутный. — Дайте мне сухого мартини, — сказал полковник, — большую рюмку. Тут вошел гроссмейстер. На нем был фраг, как и положено метродотелю. Он был по-настоящему, по-человечески красив изнутри. Улыбка его шла от самого сердца или от того, что зовут душой человека, а потом весело и открыто выходила на поверхность, то есть освещала лицо. Лицо у него было лукавое, с длинным прямым носом, как у всех уроженцев этой части Венетто, с добрыми, веселыми, правдивыми глазами и седыми волосами, приличествующими его возрасту. Он был на два года старше полковника. Он подошел сердечной улыбкой, хотя и с видом заговорщика, ведь у них было немало общих тайн, и протянул свою руку, большую, сильную руку, с длинными пальцами, холеную, как и подобало человеку в такой должности, а полковник протянул ему свою, дважды простреленную и чуть-чуть скрюченную. Так встретились два сторожила Венетто, двое мужчин, два брата из рода человеческого, единственного клуба, в который тот и другой платили взносы, братья в своей любви к этой древней стране, издавна бывшей яблоком раздора, но победоносной даже в поражении, к стране, которую оба они защищали мальчишками. Короткое рукопожатие, только чтобы ощутить близость и радость встречи. Потом метрдотель сказал «Здравствуйте, полковник». «Здравствуйте, гран-маэстро», — сказал полковник. Полковник пригласил гран-маэстро Выпить с ним рюмочку за компанию. Метр Дотель ответил, что он на работе. Пить на работе не полагается, да и запрещено. «Ну, их к кроза такой матери с их запрещениями», — сказал полковник. «Само собой», — сказал гран -маэстро. «Но обязанности свои надо выполнять. Правила у нас разумные, их надо выполнять. Особенно мне, раз я должен подавать пример». «Но вы же все-таки гран-маэстро», — сказал полковник. «Ну что ж...» «Дайте мне рюмочку Карпана Пунто Эмеццо», — сказал гран Бармину, Бармену, который все еще не был принят в орден по какой-то пустяковой, неясной и скрытой причине. «Я выпью за орден». Так, нарушая порядки и правила поведения старшего по званию, который должен служить примером, гран и полковник опрокинули по рюмке. Они не торопились, и гран маэстр был спокоен. Опрокинули по рюмке и все тут. «А теперь давайте обсудим дела Ордена», — сказал полковник. «Как, сессия у нас секретная?» «Да», — сказал гран-маэстро. «Я объявляю ее секретной». «Продолжайте», — сказал полковник. Орден, чистейший плод их фантазии, был основан во время бесед гран-маэстро с полковником. Он назывался «Военный, аристократический и духовный орден кавалеров Бруссаделли». И полковник, и метродотель говорили по-испански. А поскольку, если вы хотите основать орден, этот язык самый подходящий, они им и воспользовались, присвоив своему ордену имя известного миланского спекулянта-миллиардера, уклонявшегося от уплаты налогов. На бракоразводном процессе во время спора из-за раздела имущества он публично обвинил молодую жену в том, что своим необычайно страстным темпераментом она довела его до умственного расстройства. — Гран-маэстро, что слышно о нашем патроне, благословенное имя его? — спросил полковник. — Ничего. Он что-то в последнее время притих. Должно быть, думает. — Должно быть. Видно, придумывает новые, еще более выдающиеся подлости. — Вероятно. Он мне ничего не сообщил. — Но на него можно положиться. До последнего вздоха. «Потом пусть черти жарят его в аду, а мы будем благословлять его память». «Джорджа», — сказал полковник, — «принесите гран-маэстро еще рюмку карпана». «Если это приказ», — сказал гран-маэстро, — «мне остается только повиноваться». Они чокнулись.